Глава пятая. Впервые она увидела Бьянку Стерли не возле хижины, Адони, когда та загружала в фургон коробки с книгами. В тот раз Сирена только связала ее лицо в случившемся в зимний субботний день, когда пятидесятники собрались на службу под открытым небом на заснеженной лужайке перед зданием общины, которой принадлежали Гассер семьей. Ту субботу Сирена была вне себя и явилась сообщить командиру что в ее апартаменты проник злоумышленник. Тогда она не сомневалась, что ее дочь выкрали, а пансион подожгли, чтобы уничтожить следы похищения. Шесть лет спустя, после слов Берты, версия о поджоге снова показала Сирене наиболее вероятной. Но сейчас она не станет устраивать скандал. Она ограничится тем, что найдет сестру Адони и попросит о встрече, которая может состояться позже и в другом месте. Сирена подъехала к церкви на малолитражке и припарковалась рядом с другими машинами. Верующие пребывали порзнь, Еженедельное священное действие еще не началось. В ожидании большая часть общины оставалась на погосте. Одни болтали, другие только здоровались друг с другом. Неподалеку кучка прихожан готовила прохладительные напитки. Все выглядели очень дружными и доброжелательными. Сирена будто заново переживала сцену шестилетней давности, когда командир Гассер, который был там с женой и дочерью, перестал петь гимн Господу и отошел с ней поговорить. В тот раз он и все остальные были одеты в белые хитоны. По ее вине они прервали службу. Гассер вел себя с сиреной даже слишком мягко. Другой на его месте послал бы ее куда подальше. Но хотя она его и ненавидела, этот человек оказался отзывчивее многих других. В тот раз он, казалось, искренне за нее переживал. Он спросил, не употребляла ли она наркотики или алкоголь не в состоянии отрицать то, что было очевидно по ее поведению, Сирена притворилась оскорблённой и повернулась спиной, чтобы уйти. Присутствующие снова начали молиться, и лишь одна женщина продолжала смотреть на неё. «Сестра, Адони». Сейчас, спустя столько времени, Сирена плохо помнила, как выглядела Бьянка Стерли. Короткие светлые волосы, не слишком высокого роста очки, молочно-белая кожа, больше всего ей запомнилось суровое, жёсткое выражение лица. В ее неотступном взгляде Сирене чудилось осуждение. Теперь она уже не была уверена, что сможет ее узнать. Сирена решила не приближаться к прихожанам, а понаблюдать издалека в надежде, что различит среди них Бьянку Стерли до прибытия Гассера. Ей не хотелось оправдываться за свое присутствие в Вионе. Она прошла держать края лужайки перед зданием общины. Часто никто не обращал внимания, не спрашивал, кто она такая, что здесь делает. Атмосфера была приятной. Люди смеялись, все выглядели спокойными и беззаботными. Мужчины и женщины всех возрастов — молодые, и старые. Дети играли в догонялки, подростки сбились в тайку у низкой ограды. Ясно ощущалось сильное чувство общности. На мгновение сирена пожалела, что никогда не испытывала ничего подобного. Она затосковала по глюкам. Пожалуй, только с ними ее объединяло нечто сопоставимое. Но глюком всегда не хватало самого важного элемента ⁇ радости. Размышляя об этом, она увидела подъезжающий фургон, на борту которого все еще разборчиво читалась надпись книги. Сирена сосредоточилась, не сомневаясь, что скоро увидит, как из автомобиля выйдет сестра Адони. Машина припарковалась. Раньше водительская дверца открылась дверца со стороны пассажира. Из фургона вышла светловолосая девочка лет 12-13. Сирена видела ее только со спины. Девочка подошла к компании ровесниц. Сирена сразу сообразила, что это та самая племянница Адони, которая по воле своего дяди ничего о нем не знала. «Интересно, так ли это до сих пор?» Задумалась Сирена, глядя на нее. «Интересно, соблюдала ли ее мать уговор ничего и не рассказывать и после смерти брата?» Сирена подождала, пока из фургона выйдет Бьянка Стерли. И, наконец, увидела ее. Женщина не сильно изменилась. Только волосы слегка посидели. Она по-прежнему была очень худой. Пока сестра Адони запирала машину, внимание Сирена снова привлекла ее дочь, которая с улыбкой обнимала и целовала подруг. Когда девочка обернулась, Сирена увидела ее лицо. У нее ни на секунду не возникло сомнений. Это была Аврора.